И с этой мыслью я обнял ее и посадил на колени. — Ветси, девочка моя, ты же знаешь, что между нами все по-прежнему. Она меня ласково поцеловала. — Мне жаль ее, правда. — Но дело в тебе и Рики. Я о вас думаю. Мы спали вместе, но и тут что-то стояло между нами. Еще долго после того, как Бетти уснула, я думал о ней, о Рике и об Анжелике в камере на центр-стрит. Пытался думать о ней с благодарностью, но не мог. Мог ее только ненавидеть, проклинать. Господи, зачем она вообще появилась на свет? Наконец я тоже уснул, но, проснувшись, не чувствовал себя лучше. Днем я изнывал на фирме, перенес даже разговор со стариком, который информировал меня о своем разговоре с комиссаром и великодушно заверил, что не ставит мне в вину, мои прошлые отношения с Анжеликой. Но чувствовал я себя так, словно всю неделю был болен. Встреча с Бетси была для меня мукой, и последовавшая ночь тоже, и еще два дня. Об аресте Анжелике писали в газетах, но именовали ее Анжеликой Робертс, и особого шума не было. Анжелика была заурядной особой, задержанной для допроса по заурядному делу об убийстве. Вне связи с семейством Келлингемов. Прессу она не интересовала. Тренд тоже не отзывался. Поскольку я был уверен, что он меня подозревает и тянет только с каким-то умыслом, Его молчание действовало мне на нервы не меньше, чем прямая атака. Не знаю, в который уже раз я говорил себе, что это неестественное состояние невносимо, и думал позвонить ему и во всем сознаться, но каждый раз меня останавливали остатки самоуважения и мысль об Бетти. На третий день, когда я собирался обедать, Трент позвонил мне в кабинет. При звуках его голоса мне стало легче. — Мне очень жаль, мистер Хардинг. У меня для вас плохие новости. Адвокат мисс Робертс всячески старался доказать ее алиби. И мы пытались тоже. Но ничего не нашли сегодня утром прокурор вынес обвинение хотите сказать что она пойдет под суд вот именно к сожалению она отказалась от всякого сотрудничества прокурор не сомневается в ее вине и убежден что сумеет это доказать все кончилось прежде чем я пришел к какому-то решению. И еще раньше, чем я понял, что делаю, сказал, «Мне нужно с вами немедленно поговорить». «Пожалуйста, мистер Хардинг, я здесь, на Центр-стрит. Приходите!» Помолчав, он добавил, «Я рад, что вы наконец решились. Так будет лучше для всех». глава 16 на центр стрит я приехал в такси никогда мне и в голову не приходило что я могу сделать это не посоветовавшись с бетси не предупредив старика но все это было уже неважно я только ощущал чисто физическую потребность ослабить нажим и даже не пытался понять Загадочный намек Трента.